Глава 14 В последние дни Кирсона начали изрядно утомлять беседы с бароном. Все казалось каким-то пустым, ненастоящим. Любые вопросы Грасс -Биора воспринимались капитаном как досадные помехи, отвлекающие от действительно важных дел. Кайфат иногда даже ловил себя на мысли, что он не служит нанимателю, а попросту его терпит. И в ушах у него мерно стучат шестеренки гномьих часов. Тик-так, тик-так отмеряя последние минуты спокойствия. «Капитан, вы еще что-нибудь интересное заметили?» настойчиво повторил вопрос барон Орианг, и Кирсон отвлекся от так не кстати накативших мыслей. «Барон, я, конечно же, понимаю ваш интерес, но мы с вами уже дважды обсуждали все детали этой проклятой богами встречи». Грасбиор посмотрел на Кайфата с непонятным выражением лица. «Прошу меня простить, капитан, но не хотелось бы упустить какое-нибудь важное звено». «Хфурга тебе, вроде че. Знаешь ведь, что я могу вспомнить и описать трещинку на каждом камне, но продолжаешь нарезать круги вокруг этой темы», — с вежливым вниманием на лице подумал Кирсон. «Или надеешься, что я ошибусь и сболтну нечто полезное для тебя, что потом можно будет продать? Так не дождешься, марху за тебе в глотку». Барон Орианг стремился к знаниям не как любознательный ученый, а как ловкий делец, знающий подлинную цену столь эфемерному товару. Он тянул жадные пальцы к каждой загадке, безжалостно сметая прочь все препятствия на своем пути. И уж визит в одно из поселений гномов Орлиной Греды никак не мог оставить его равнодушным. Поездка к подгорным хозяевам прошла очень гладко и спокойно. Со свойственным одним импедантизмом гномы выполнили работу точно в срок, и барон в сопровождении Кирсона и двух десятков солдат лично прибыл за заказом. По каким-то одним им ведомым причинам суровые коротышки не стали устраивать обмен вне так любимых ими пещер, а пригласили людей в небольшое поселение на первом ярусе. Но к разочарованию Грасс-Биора никаких тайных ходов им не показали. Провели по центральному тоннелю до ближайшего перекрестка, а весь остаток пути заставили шагать по извилистой галерее, освещенной редкими фонарями. Полумрак отвлекал путников, скрывая самое интересное. Тогда Кирсон просто поразился элегантности задумки гномов, сумевших незаметно для гостей устроить им все мыслимые и немыслимые проверки. Стены, пол и потолок галереи оказались нашпигованы агрегатами, громоздкими и не очень, которые выискивали проявления магии, изучали ауру и пытались залезть в самое сокровенное – мысли. Поэтому, когда солдаты и их командиры наконец достигли жилых пещер, только у одного Кирса на голова не раскалывалась от боли. Проверка качества и оплата товара заняли не слишком много времени. Кайфат скрупулезно перебирал все пять десятков заготовок амулетов, которые подгорные мастера выковали по его чертежам, а затем расписался в подготовленной въедливыми коротышками бумаге. В представлении бородачей все в жизни должно быть учтено, чтобы потом не возникало стойкого желания обмануть партнера или просто забыть об обязательствах. В этом своем устремлении гномы могли дать фору любому человеческому купцу Торна, А уж сумма, написанная на векселе гном его банка Джуги, заставляла проникнуться к подгорным хозяевам неподдельным уважением. Умеют они взять достойную цену за свой труд. Будь на месте барона Терн, то у него бы руки ходуном ходили, пока деньги передавал. Грасбьор. Кроме таинственных устройств, о которых я могу сказать лишь то, что они были, мне ничего не удается вспомнить», — поигрывая жилваками, очень веско сказал Кирсон. «А как же интерес одного из тамошних кузнецов к вашему мечу?» Старательно не замечая злости капитана замкового гарнизона, уточнил барон. Кайфат вздохнул и, поморщившись, выдал. «Барон, мой меч ковали подгорные мастера, и одно это уже может вызвать любопытство бородачей. Вдобавок ко всему я наложил несколько простых заклятий на клинок, что не могло укрыться от всех их мархузовых приборов». «И кузнец у меня всего лишь попросил вытащить оружие из ножен, а когда я отказался, то он не стал настаивать». В глазах Беора Арианга мелькнуло раздражение и нечто вроде беспокойства. «Может быть, капитан, поделитесь тогда со мной? Что же такое он вам сказал?» «Ну что ж, теперь многое понятно относительно вашего заказа», прищурившись, повторил Кирсон ответ любознательного гнома. Он произнес именно эту фразу и сразу же ушел. Барон Кивком показал, что он понял и на время замолчал. Кайфат, пределы терпения которого уже давно закончились, напомнил о себе без стеснения. «Я могу идти, Лэр?» — по-военному четко спросил капитан, едва ли не вытягиваясь в струнку. «Да-да, конечно». Сделав вид, будто Кайфат мешает ему размышлять над чем-то очень важным, замахал руками барон. Кирсон уже дошел до самой двери кабинета Граса Рианга, когда тот его внезапно окликнул. «Капитан, вы знаете, что в землях наместника за голову одного беглого раба и его хозяина предлагается щедрая награда?» «Некоторые утверждают, будто в день сожжения полота эта парочка устроила во дворце самого Парсана изрядный переполох. И еще говорят, будто Парсан многое простит тому, кто привезет ему живым хотя бы одного из обидчиков». Барон Рянг говорил очень мягко, почти по-дружески. «Вам не стоило снимать ошейник корда с гоблина, да и вашего зверя с собой таскать не стоило. Знающий человек легко сопоставит две таких разных судьбы, кое-какие факты и сделает правильные выводы. Цените кайф от мое молчание. Благодаря мне к стану ваших врагов не присоединиться еще один опасный противник». Внешник Хирсон прореагировал на эти слова очень спокойно, даже холодно. «Я дорожу вашим участием, Грасс Биор, но вы меня с кем-то перепутали». Не останавливаясь, бросил через плечо капитан и закрыл за собой дверь. Поддерживать беседу на подобные темы он не собирался, а потому плевать на субординацию. Но если со стороны бывший раб смотрелся воплощением невозмутимости, то в душе у него кипела буря. Тиканье незримых часов в ушах усилилось стократно, а сам он окончательно осознал все непостоянство своей нынешней жизни. «Гаденыш!» «Мягко так показал, что кое-какие мои грешки теперь известны и ему, а потому не стоит забываться. А до того все про секреты твердил, которые обязательно появляются на свет после смерти их хранителя. Мол, теперь его беречь пуще жизни надо. Тварь. Неблагодарная тварь!» Как уже бывало не раз, переполненного бешенством кайфата отвлек сержант Сагнар. Стоило капитану появиться во внутреннем дворе замка, как к нему подбежал немного ошалевший терн. «Кирсон!» Из деревни продукты привезли, так там слухи бродят, будто курас хозяин! Сюда прилетел курас. Примчавшегося следом за Сагнаром к холла била мелкая дрожь, а глаза, казалось, вот-вот вылезут на лоб. Сержант недовольно покосился на Гоблина и закончил. В общем, говорят, что в соседнем городке приземлился дракон с всадником. Ошарашенный взрывом чужих эмоций, Кирсон остановился и недоверчиво уставился на друга. «Да что может понадобиться в этой дыре нолдскому магу, тем более прибывшему в одиночку?» — воскликнул капитан и уточнил. «Он кого-то ищет, рыщет по округе или же просто сидит в каком-нибудь кабаке и дует дряное местное пиво?» Вопрос заставил Терна задуматься. Его слишком увлек один только слух о появлении могущественных драконов, а потому он как-то не сообразил разузнать подробности. «Виноват, командир, я!» Краснея от стыда, Сагнар принялся бормотать оправдание. «Я сейчас же все узнаю!» «Оставь!» — отмахнулся Кирсон. «Вместе разберемся!» Один лишь Холл не собирался забивать себе голову лишними загадками. Он уже все для себя уяснил и теперь пытался растормошить Кирсона. «Хозяин! Хозяин! Надо бежать!» Заунывно точно ребенок, требующий вожделенную игрушку, орал маленький гоблин. «Куразы не знают пощады! И даже если не убивают сами, то обязательно приносят на крыльях беду!» Приближавший на шум Руал встал недалеко от схватившегося за голову и раскачивающегося из стороны в сторону Урга, и непонимающе засвистел. Тихо! Низкий, пробирающий до самого нутра рык капитана, быстро погасил истерику гоблина. «Твой народ столетиями жил за костяной, которую драконы не перелетали ни разу. А значит, хватит городить вздор про и несчастья. Ты ничего про это просто не знаешь. Да и вспомни, наконец, что ты мужик, и прекрати ныть!» Последняя фраза заставила Тернос-Агнара согнуться от хохота. Возможность поиздеваться над лопоухим ургом он никогда не пропускал. Это даже стало для сержанта чем-то вроде игры. На Гхола же внушение командира подействовало быстро. Он прекратил вопить и вытер нос. «Р... Кирсон, но ведь другие-то страдали от падающего с небес огня, и еще как!» С неожиданной твердостью в голосе заявил Гоблин. «Гвонки, Тарки, многие погибли!» «Малыш, здесь не запретные земли и даже не сардуор». Присев на корточки и глядя в глаза зеленокожего карлика с нажимом, сказал Кайфат. «Да и дракон всего один». Капитана отвлек прыгун. Зверьку надоели разговоры двуногих. Он задрал хвост трубой и, важно, прошествовал к хозяину, пофыркивая на ходу. «А ты что хочешь?» – ласково спросил Хирсон, Но Руал в ответ лишь чихнул, негодующе дернулся и тут же, одним прыжком, взлетел ему на плечо. «Набегался, да?» Внешнее легкомыслие капитана не понравилось уже успокоившемуся Терну. «Один-то один, но дел натворить может», — серьезно заметил сержант. «А это, как ни крути, но проблема». Кирсон выпрямился и запрокинул лицо к небу, подставив шрамы так кстати подувшему ветру. «Подготовь лошадей и распорядись насчет пятерых солдат сопровождения. Нам самим стоит наведаться в этот городок и как следует все разузнать». Не опуская головы, приказал Кайфат. "Хол останется здесь, но пусть соберет наши вещи, на всякий случай. Это уж точно лишним не будет». Зеленокожий коротышка округлил желтые глаза и часто закивал. Будь на то его воля, он бы уже мчался прочь, не останавливаясь на отдых и сон. Но и приказ хозяина он непременно исполнит. Вот только пусть тот возвращается поскорей. Впрочем, когда это Кайфата действительно волновали чужие желания? В городке под непримечательным названием «Грязи» небольшой отряд Кирсона был уже через четыре часа. Вихрем промчавшись по узким вечерним улочкам, едва не стоптав перепуганного прохожего, солдаты остановились у единственного приличного трактира. Кайфад справедливо рассудил, что если нолдский маг где и остановится, то уж точно не в вонючем притоне среди воров и пьяниц, а в местечке поприличней. В такое вот заведение он и отправил терна с бойцами, а сам, спешившись, направился к северной окраине города. Мак Самоучка ощущал странное чувство, будто рядом горел яркий огонек первородной силы, чуть замутненный посторонними примесями. Загнав себя в состояние Саттор, спрятав сознание за мощными ментальными щитами и даже чуточку изменив присущий каждому человеку запах, капитан искал носителя необычной магии. Он искал дракона. Но олдский чародей не мог впустить в город жуткого зверя, а потому оставил его на пустыре. Летающий ящер подчинился, но вряд ли остался доволен приказом человека. К моменту, когда Кирсон подобрался наконец к его временному лежбищу, огнедышащее чудовище успело запалить небольшой сарай, в клочья разорвать облезлого скорта, и теперь задумчиво наблюдала за танцем мелких духов огня в пламени пожара. «А ведь красив, мерзавец!» – промелькнуло на грани сознания. «Красив и силен!» Странно, но Кирсон не испытывал ненависти или даже простой неприязни к драконам. Сильные, могучие, смертоносные повелители небес могли вызывать страх, а порой даже и ужас. Но ими нельзя было не восхищаться. Настоящего воина восторгают хищные изгибы клинка, а драконы... Драконы — это тоже оружие. И даже знакомство с Рошагом, а позже и бегство от атаки рассверепевших курразов никак не могло развеять это чувство. Капитану просто нравились жутковатые звери, что, впрочем, не помешает ему при необходимости дать им достойный отпор. После недолгих наблюдений Кирсон сумел разглядеть лишь занятную сбрую на драконе, какие-то сумки у него на спине и яркие сполохи ауры, по которым можно судить о раздражении зверя. Или это говорит, что Мак один, или же вообще ни о чем не говорит. С досадой отметил про себя кайфат и, не спеша, с прежней осторожностью, направился назад. «Истинный кого-то ждет, но вот кого и что стоит предпринимать самому Хирсону? Капитану оставался один поворот до трактира, где расположились Нолдский Мак и Терн с солдатами, когда его словно обухом по голове ударило воспоминание. Бока ящера были прикрыты двумя широкими кусками черной кожи, на которых белели пятна странно правильной формы. Прошло немало времени, прежде чем Хирсон узнал в них буквы неожиданного здесь русского языка. Мархус задири! Пораженно прошептал Кайфат, лихорадочно вызывая в памяти образ оседланного крылатого зверя. Здесь никакой ошибки. На боках дракона красовалось слово «Земля». Он настолько отвык от родной речи, настолько затерялся в суровой реальности Торна, что не сразу признал знакомые с детства буквы. "бездна". Как только он понял смысл надписи, то перед глазами тут же выстроилась простая логическая цепочка. Настя и остальные земляки были спасены Нолдом, а значит, все ресурсы этого передового государства Торна оказались направлены на то, чтобы выжать из чужаков все полезные знания. С возможностями истинных магов это сделать совсем несложно, а потому не стоит удивляться знанию ими русской письменности. Ну а если предположить, что Островная Республика пожелала устроить встречу с еще одним землянином, то лучшего способа обратить на себя внимание нельзя и придумать. «Скрывающийся ото всех беглец просто не может оставить без внимания визит нолдского чародея, а одинокий дракон с надписью — это знак мирных намерений, призыв к переговорам. Если уж на то пошло, то и у самого колдуна должен быть подобный символ мира. Так и намерянину дается шанс самому прийти навстречу, хотя если он проигнорирует призыв, следующим шагом наверняка станет визит наказующих или самих безликих». Потерев под маской занывшие шрамы, Кирсон решительно направился в таверну. Уж с одним истинным он должен справиться, а солдаты станут пусть и слабеньким, но козрем в рукаве. Внутрь основной местной достопримечательности Кайфат вошел быстрым шагом, по пути мысленно позвав затаившегося на конюшне Руала. Подхватив стрелой примчавшегося зверька на руки, капитан окинул взглядом полупустой зал, где редкие посетители испуганно жались вдоль стен, и тут же разглядел сидящего в одиночестве человека с серебряной чаркой в руке. Ауру истинного мага Хирсон узнал без труда. Уважаемый, не составите мне компанию. Чародей неожиданно отставил посудину в сторону и обратился к кайфату. Капитан с трудом подавил в себе желание оглянуться и поискать человека, с которым заговорил островитянин. Молча посмотрев на улыбающегося истинного, Кирсон, не спеша подошел, выдвинул стул и уселся напротив, поставив локти на стол. В углу зала, где сидели бойцы кайфата, возникло небольшое шевеление, но тут же стихло. Посланник Нолда осторожно покосился в ту сторону, а затем с заметной опаской уставился на карабкающегося по камзолу хозяина прыгуна. «Не будет ли с моей стороны нахальством попросить уважаемого снять маску?» Облизав губы, попросил чародей. Кирсон медленно кивнул и, потрепав руала, обнажил лицо. Воспаленные уродливые шрамы могли вызвать самую разную реакцию, но драконий всадник и бровью не повел. Обстоятельно изучив внешность собеседника, он в свою очередь кивнул. Чтобы соблюсти последние формальности, я вынужден у вас спросить, уважаемый, вы ли ныне капитан Кирсвен Кайфат, а много ранее Ярослав Клыков?» Чародей говорил быстро, чуть приглушив голос, запнувшись лишь на земном имени и иномерянина. Кайфат едва заметно усмехнулся и коротко бросил. «Верно. Капитан не желал облегчать работу островитянину, предлагая ему пока самому задавать тон беседы. «Отлично. Вы позволите?» Не дожидаясь ответа, истинный зашевелил пальцами и шепнул себе под нос пару слов. Кожу немедленно защипало от близкого колдовства, а Кирсон с любопытством уставился на череду необычных знаков, упорхнувших из рук колдуна. «Теперь нам не помешают, и мы можем говорить свободно». «А если кто-то умеет читать по губам?» Все-таки не удержался от вопроса Хирсон. «В заклинании это учитывается», — пояснил драконий всадник и подчеркнуто вежливо сказал. «Позвольте представиться, Льер Айрунг». «Истинный маг третьего ранга». Внезапно Кайфат ощутил смутное раздражение и решил форсировать их слишком уж неспешную беседу. Сцепив пальцы в замок и подавшись всем телом вперед, он с напором заговорил. «Уважаемый Айрунг, вы представляете весьма могущественное государство, играющее в мире одну из главных ролей. Но я не король, которого пригласили на выволочку к вашему архимагу. Если вы собираетесь и дальше разводить здесь политесы, то мне просто придется встать и уйти» и даже ваш дракон меня не остановит», — жестко обрисовал ситуацию Кирсен. «Советую не ходить вокруг да около, а сразу же начинать с сути». Назвавшийся Айрунгом, Макс с неодобрением скривился. «Вы тяжелый собеседник, капитан, или вы предпочитаете ваше земное имя? Тот человек умер в день, когда пришлось пересечь границу эльфийского леса, и потому советую забыть Ярослава Клыкова», — едва ли не прорычал Кайфат. — Как скажете, уважаемый Кирсон, — покладисто согласился истинный маг. — Действительно, я прибыл сюда по личному поручению архимага и магистра наказующих. Они желают сделать вам несколько любопытных предложений. Ильяр Айрунг посмотрел в глаза собеседника и мысленно послал ему проклятие. Насколько проще было налаживать общение с Олегом и остальными иномерянами, Растерянные, благодарные за спасение, ищущие поддержки, удовольствие, а не работа. Вот только теперь все иначе. Перед магом сидел матерый, изрядно битый жизнью хищник, доверяющий одному лишь себе и трезво оценивающей силы. Он совершенно не страшился ни истинного мага, ни стоящий за ним всей мощи Нолда, и вел себя так, будто бояться стоило именно его. «Прежде всего, Альяр Бримс, глава наказующих, просил выразить вам свое восхищение вашей способностью выживать на столь сложном жизненном пути», — вкратчиво начал Айрунг. Алд знает о вашем конфликте со светорожденными эльфами, а также о некоторых сложностях с законами некоторых государств. Но наша республика не собирается помогать каким-то другим странам в их противостоянии с вами». Кирсон вопросительно поднял одну бровь и уточнил. «С чего бы это такая щедрость? А как же ваши претензии к адептам запретной магии? В то же время мы не собираемся помогать и вам». «Впрочем, господин Кайфат, вы прекрасно справляетесь и без нас», — с доброй улыбкой пыточных дел мастера продолжил Айрунг. «А что касается запретной магии, не пойман ни вор». «Любопытная позиция», — протянул Кирсон. «Только я что-то не пойму, к чему тогда вся эта беседа. Вы обнаружили давно разыскиваемого человека, признанного опасным преступником аж в нескольких странах, И вместо отправки убийц устраиваете непонятное представление ради одной нашей встречи. Весьма занятно». Ноултский маг покачал пальцем и подчеркнул. «Вынужден добавить, что речь идет о мирной встрече». «Именно. Мирная встреча там, где вы могли рассчитывать на успех в бою. К чему бы такая щепетильность?» — с иронией поинтересовался капитан, откинувшись на спинку стула. Айрунг вновь подумал, что ему очень не нравится поручение Бримса, и еще больше ему не нравятся странные зеленые искры, пляшущие в глубине глаз опасного собеседника. «Политика – страшная вещь, капитан. Так уж сложилось, но Нолд заинтересован в вашей маленькой войне с перворожденными, и потому мы готовы не устраивать настоящую травлю, нарушающего многие законы беглеца. Республике нужны такие тайные союзники». «Ого!» «Это что же может сделать столь маленький человек, как я, против Маллориана?» Не скрывая издевки, воскликнул Хирсон, чем заставил Айрунга поморщиться. «Так уж сложилось, но на Торне большое значение придается пророчествам. Одно из них фиорское. Весьма рекомендую, очень полезное чтение», — спокойно ответил истинный маг. «Поясняю, почему это должно быть интересно вам». В пророчествах идет речь о существе, которое принесет на нашей земле очень много неприятностей. Его даже именуют врагом. Так вот, есть подозрение, что враг — это вы и есть, капитан. Нельзя сказать, что Кирсон ждал чего-то подобного, но почему-то слова Айрунга его совсем не удивили. Подобный поворот вполне укладывался в нескончаемый поток неприятностей, обрушившихся на голову беглеца. «Допустим, вы правы, и я этот самый враг».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 Льер Айрунг напрягся и осторожно уточнил. «Так что я могу передать Архимагу?» «Что я подумаю», — твердо заявил Хирсон. «Окончательный ответ дам через 4 седмицы в этом самом трактире». «А я бы не советовал затягивать с разговором», — вкратчиво заметил Айрунг, но капитан лишь повысил голос. «Через четыре седьмицы, Льер, не раньше». Первым ушел Нолдский маг.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 Вяло попытался пошутить с Агнар, но острота не получилось. «Не думаю», — помотал головой Хирсон и еще раз посмотрел в уже опустевшее небо. В памяти почему-то всплыли воспоминания об Агрово-Красном Кошмаре, ставшем предвестником появления собратьев Рошага. Возвращение домой после встречи с Нолдским магом прошло для Хирсона под знаком унылой задумчивости и дурных предчувствий.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 Что? Не понимающий переспросил сержант, уставившись на друга. Тот вздохнул и терпеливо повторил вопрос: Где больше всего денег? «Ха, Мархус, тебя задери. Да таких мест немало, развеселился Терн. В хранилищах Нолда, сокровищницы любого халифа, королевской казне. Хотя, нет, в банках гномов золотишко побольше наберется. Покосившись на прекратившего работать холла, сержант внезапно осекся и настороженно спросил: А зачем тебе?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 Одно дело грабить торговцев или случайных путников, и совсем иначе смотрится попытка замахнуться на нечто неизмеримо большее. Веселье капитана прекратилось столь же внезапно, как и началось. Внезапно он захрипел точно припадочный, а глаза затянула пелена боли. Дернувшись всем телом, Хирсон рывком сорвал с лица маску и хрипло задышал. Ты чего, командир? перепуганно вскрикнул Терн. Случилось что? Случилось! просипел кайфат. Прижав руку к чревному сплетению, он усилием мысли выравнивал энергетику тела. «Похоже, у нас гости, и сейчас я получил первый подарок». Бездна! простонал сержант, а рядом завопил Холл. «Я же говорил хозяин, что надо бежать!» «Поздно бежать!» — выпрямившись, прошипел Кирсон и скомандовал. «Я поднимусь на башню, а ты, Терн, организуй людей. Если что, отступайте из замка».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 Фиксируя происходящее самым краем сознания, Кирсон спешно активировал давно уже разработанные формулы заклятий. Раз уж ему недоступна классическая магия, то пришлось подготовить нечто свое. Жаль только испытывать придется в бою. Сцепив кисти в замок кайфа, опустил руки вниз и выкрикнул скороговорку слов ключей, одновременно накидывая свободными большими пальцами петли колдовской паутины. Резкий взмах из вывернутых над головой кистей ввысь устремился короткий импульс зеленого пламени. Самый мелкий, безрогий ящер вильнул в воздухе, уворачиваясь от магического заряда, а вот идущий рядом серый дракон удар капитана прозевал. Поток колдовской энергии внезапно обернулся огромной сетью силы, которая в один миг спеленала жертву. Издав протестующий, отчаянный рев, лишенная свободы чудовища, камнем устремилась к земле. Мелкий дракон никак не прореагировал на угрозу жизни соплеменника, продолжив атаку, а вот его старший товарищ дико взвыл и плюнул огнем. Большой пульсар через секунду догнал падающего ящера и разрушил структуру заклятия, подарив обреченному пленнику свободу. Порадоваться даже временному успеху Хирсон не успел. Как-то очень быстро третий, меньший дракон оказался внизу и атаковал старую башню. Повелитель небес выпустил струю огня, разгоняя снующих на стенах людей, и нацелился на замершего на открытой площадке капитана. Будто ему приходилось исполнять это уже не одну тысячу раз, Кайфат шевельнул кистью, и уже торжествующего победу зверя сбоку вонзилось сотня магических стрел. Заклинание попросту швырнуло огнедышащего монстра вниз, ударив о стену. С грохотом во все стороны полетели осколки камней, а ящер завизжал от боли. И тут же из каких-то щелей разом повылазили солдаты и принялись раз за разом выпускать взбитого дракона стрелы и арбалетные болты. Кое-какие снаряды уже успели пройти через руки Кхирсона и теперь пробивали защитные пластины на теле дракона. Но все-таки ящер успел оправиться от первого шока и в ответ буквально залил стену огнем. Проревев нечто грозное, зверь взмахнул уцелевшими крыльями и уже начал набирать высоту, как с соседней башни ударил стреломет. Накаченный магией дротик пронзил туловище едва ли не насквозь, заставив его перекувырнуться в воздухе после удара. Вновь падая, дракон успел извернуться и одним плевком поквитался с обидчиком. Верхушку башни окутало пламя пожара, и какая-то полыхающая фигура перевалилась через ограждение и свалилась в ров с водой. Но вот добить раненое чудовище Кирсон не успел, отбивая нападение второго дракона, который лишь самую малость отстал от товарища. Повелитель небес ловко увернулся от брошенного магом копья из колдовского зеленого пламени и, заложив крутой вираж, напал с другой стороны башни. Пролетая над стеной, и этот зверь не жалел огня, уничтожая презренных человечков, осмелившихся пускать в крылатого змея свои жалкие стрелы. И тяга к разрушению подвела дракона. Кайфат стремительно сплел заклинание, и голову зверя окутало облако зеленого льда — Ослепленный, задыхающийся от внезапного спазма горла зверь на полной скорости врезался в середину башни. От удара старое строение содрогнулось, будто в него врезался камень из осадного орудия. Хрипя и мотая башкой, ошеломленный магией и ударом дракон свалился снаружи стен замка, но это не могло его надолго остановить. Кирсон хорошо видел, как по ауре огнедышащего зверя забегали цветные сполохи творимой волшбы. Бой еще только начался, а у капитана уже закончились подготовленные заклинания. Крылатые подданные Нолда оказались слишком серьезными противниками, а потому бестолковое повторение одних и тех же ударов могло привести лишь к поражению и смерти, и теперь вновь приходилось полагаться на интуицию. Отбросив в сторону сомнения, Хирсон потянулся сознанием к астралу. Встав на границе между реальностью и миром волжбы, маг теперь мог во всей полноте воспользоваться собственным колдовским даром. Жадно глотая энергию из силовых линий, Кайфат расширил чародейское восприятие и словно воспарил сознанием над полем боя. Капитан видел бегущих из ворот людей и пышущего страхом и ненавистью барона, прижимающего к груди большой кожаный мешок. Видел выбирающихся из рва солдат в почерневшей от копоти одежде и шевелящегося на стене раненого дротиком дракона. И именно потому он смог детально рассмотреть тот миг, когда первый, еще оставшийся в стороне от схватки Повелитель Небес, выпустил на свободу сотворенное заклинание. В сожении под брюхом зависшего в воздухе ящера начали возникать десятки падающих искр, в полете вырастающих до размеров огненных пульсаров в локоть диаметром. Оставляя за собой дымный след, они грозными метеорами обрушились на беззащитный замок. Загрохотали взрывы. Во все стороны полетели осколки и брызги жидкого огня. «Мархузова тварь!» Гнев едва не лишил Хирсона необходимого сосредоточения. Опытный и смертельно опасный дракон бил не по строптивому магу, а по всему, что того окружало, и чувство опасности теперь натужно выло, требуя бежать из-под колдовской атаки. «Остановись!» — и еще раз попытался договориться Кайфат, но его безмолвный вопль разбился о броню высокомерного презрения Повелителя Небес. «Ну что ж, закончилось время зазубренных формул, и наступила пора для подлинного искусства». Зашевелив пальцами, маг принялся спешно ткать узор силы, вплетая в него частички плоти астрала. Наблюдавшие магическую битву со стороны могли увидеть, как в руке Кхирсона возник клубок света испускающий в падающие вокруг пульсары тонкие лучи. После каждого попадания шары огня разваливались на части, истаивая безобидным бездымным пламенем. Но вот только не мог чародей уничтожить все снаряды. Взрывы продолжали греметь, и вскоре вся крепость оказалась охвачена пожаром, перед которым не мог устоять даже камень. Одна только старая башня с капитаном наверху продолжала огрызаться заклятиями, а над всем этим воплощенным безумием боевой магии парил могущественный дракон и торжествующе кричал. Нельзя выиграть войну, уйдя в глухую защиту, и Кайфат готовил ответный ход. Колдовство дракона еще действовало, когда Мак ударил по врагу. Внешне новое заклинание походило на длинного хвостатого змея, который вдруг вздумал переплыть озеро. Вот только озером здесь стало безбрежное небо, а камнями препятствиями — шары огня. К своему ужасу Хирсон не понимал, что можно противопоставить парящему в небесах чудовищу, и все свои надежды связывал именно с этим ударом. Если повелитель небес уцелеет, то ему останется только одно — бежать. Пока же капитан отвлекся на двух других драконов. Упавший за стеной зверь уже справился с заклинанием Кайфата и теперь огибал по широкой дуге организирующий замок, тяжело работая крыльями и стараясь не попасть под атаку гораздо более опытного товарища. И волею судеб ящер налетел на удирающих от кошмара битвы магов людей. Прежде чем человеческие фигурки охватило пламя, Кирсон успел увидеть искаженное ужасом лицо барона Арианга. Пустота, в которой плавало сознание Кайфата, вдруг сменилась потоком бурлящей ярости. Маг нашел ползущего от стен раненого, но страстно желающего жить мелкого дракона и вонзил ему в спину подсмотренное заклятие с дубинки Тарков. Сорванная броня больше не могла защитить зверя и на несколько сожжений вверх ударил фонтан из крови. Одним противником стало меньше. В тот же миг краткого триумфа Кирсон ощутил, как разрушился натравленный на парящего повелителя небес магический змей и сверху хлынула волна запредельной злобы. Уже не успевая сделать что-то осмысленное, Кайфат отдался на волю инстинкта, бездумно сплетая сложную вязь рун. Охваченный жаждой мести, дракон выдал сложное заклинание, расплачиваясь за скорость собственной жизненной энергии. На башню упала гигантская капля цвета засохшей крови, и вокруг верхней площадки вспыхнул маленький таз, пожравший сам воздух. Адепты огня называют такое заклятие местью стихии – Ну а на земле разве что ребенок не слышал о вакуумных бомбах. Выжить не мог никто. Уцелевшие же останки уничтожит рвущиеся ввысь пламя пожара. Кхирсон выжил. В миг удара он словно укрылся в центре гигантского кристалла, отброшенного силой взрыва далеко за стены умирающего замка. Пролетев пару десятков сажений, Кайфат ударился о землю, и щиты лопнули в момент приземления. Тяжело приложившись грудью о какой-то камень, кашляя кровью и лишь усилием воли заставляя сердце биться ровно, маг тяжело побежал к лесу. У него больше не было сил. Он выложился в бою без остатка, но этого оказалось слишком мало. Он проиграл битву, и теперь сама его жизнь зависела от способности бежать. Ведь с другой стороны крепости все еще неистовствовал второй дракон, а где-то наверху ликовал крылатый монстр. Бежать. Только бежать! растворив сознание в мире вокруг и моля всех богов, чтобы чудища не заметили улепетывающую жертву. Его нашли Гхолл с прыгуном. Ведомый инстинктом Хирсон бежал по лесу, пока не наткнулся на маленький родник и не упал рядом без сил, погрузив руки по локоть в студеную воду. Обнаруживший хозяина гоблин поначалу даже решил, что тот умер и принялся громко вопить, но смолк, устрашенный шипением Руала. Зверек успел забраться на шею двуногого друга и теперь требовательно кусал мочку уха. «Мол, просыпайся, хозяин, дел полно, а ты отдыхать вздумал». «Лопнет твоя задница», — простонал любимую присказку одного из сержантов в своем бывшем легионе Кайфат и перевернулся на спину. «Я жив». «Жив, хозяин, жив! А как же иначе-то?» — возбужденно зашумел обрадованный кол. «Ты жив, я жив, прыгун жив!» «Хорошо». «Хорошо. С Терном что?» Рывком приподнялся Хирсон, но тут же завалился на спину с гримасой боли. «И он жив!» — уже тише вздохнул зеленокожий коротышка. «Он как в куразы-то выстрелил, так тот его огнем и подпалил. Один твой амулет и спас. Амулет, да еще и ров с водой. Господин Сагнар теперь уцелевших солдат собрал и остатками медальона трясет. Говорит, спасло его твое искусство и мастерство». Кайфат, хоть и с трудом, но все же ухитрился сесть. «Погоди, много ли выжило, и что с бароном?» «Э, «Терн, господин Терн собрал десятка три бойцов», — выпучив от усердия глаза, доложил к хол. «А барон сгорел. Я сам видел. И господин Сагнар теперь говорит, будто продавшийся демоном Грасс Биорна кликал гнев повелителей небес, и только искусство капитана спасло уцелевших от верной смерти. А еще он говорит, будто ты, хозяин, успел договориться с истинными магами, да барон все испортил». Осталось тебя дождаться, и ты решишь все проблемы. — Ну, Терн молодец, — осторожно покачал головой Кайфат. — Надеюсь, он не предложит рассказать, о чем именно я там договорился, и при чем здесь бедный Биор Арианг. Сержант уже говорил о вольном отряде? — Еще нет? — Значит, скажет к моему приходу. — Ладно, давай, показывай дорогу. Оперевшись на плечо слуги, Кирсон заковылял к месту сбора выживших солдат. Конечно же, уцелел и кое-кто из простых обитателей замка. Ну да, они наверняка разбежались по деревням. Не до них сейчас. С драконами-то что? На ходу поинтересовался угхола капитан. Покричали, покричали, да и улетели. Тот, что старший, и тяжело так крыльями махал. Мы все думали на землю грохнется, а второй вокруг вился, да поддержать пытался, беспечно сказал гоблин. Пару миль пролетят, да и в лесу схоронятся. Им после такого ужаса много сил восстановить надо. Вещи-то сохранил. Кирсон перебил нескончаемый поток слов. «Конечно, Кайфат!» – протораторил Кхолл. «Их теперь господин Терн охраняет!» Терн с усмешкой подумал Кайфат. «Похоже, один ты знаешь, как добиться своей цели. А свежесозданной банде не хватает только капитана. А может, именно так и надо?» Часть вторая. Небесный огонь. Пророки, кормчие, видящие путь...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 Зельд Джукский. Материал лекции по истории Торна. Глава 16 От развалин замка барона Арианга несло гарью даже через седьмицу после пожара. Буйство огненной стихии оставило от неплохой когда-то крепости бессмысленное нагромождение камней, ставших над гробием для неудачников, не успевших бежать от гнева повелителей небес. Обрушившиеся стены, рытвины от взрывов и потеки камня, не выдержавшего жара драконьего огня, оставляли у Айрунга ощущение противной сосущей пустоты где-то в желудке. Уже к вечеру первого дня, как он оказался на месте трагедии, истинный маг не выдержал, и его долго рвало желчью. Жаль, только легче не стало. Никуда не делись ни боль, ни стыд, ни чувство вины».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 «Благодарю за исчерпывающий доклад. Продолжайте работу». Холодно уронил истинный и повелительным жестом отключил переговорный артефакт. Уже повернувшись к невезучему парню, Льер прорычал. «Советую задуматься о будущем. Мак-практик из тебя явно не получится». Больше о молодом Крахоборе Айрунг не вспоминал. Вспышка гнева уже прошла, и теперь он испытывал неудовольствие по поводу своей несдержанности. «Зря, зря он так сорвался. Нельзя так».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 Наш Бернар как стал капитаном, Наташа, взявшая здесь имя Талоя, говорила быстро, азартно поблескивая глазами и часто поправляя волосы. Раньше, как помнила Настя, она была рыжая, но теперь щеголяла густой гривой длинных волос цвета вороного крыла. «Но вместо этого айрунга. О, уж и высокомерный был тип, помнишь его? Тут же, не давая подруге договорить, встревала Олеся Алисия. Лакриста не уставала удивляться, как они вместе уживаются, если даже простой разговор превращается в напряженное соперничество. Или же в этом дуэте подруг Жон одна из женщин играла роль старшей? «Да тихо ты!» — зашипел Талоя на вторую жену. «Не перебивай меня!» «Ой, какая королева выискалась!» — передразнила ее Олесь, она все-таки замолчала. «Вот, как стал он капитаном, то мы его и не видели почти. Он все в море пропадал и пиратов искал», — как ни в чем не бывало, продолжила Наташа. «Скучали?» — вставило слово Настя. «Конечно, да и ругались много. Мы хоть и привыкли вдвоем, но как-то необычно это замужество и вообще...» Неопределенно махнула рукой женщина, а Алисия тут же кивнула, соглашаясь. «В общем, за какие-то заслуги его наградили. Ну, там, за удачный бой или за долгий поход? Точно не помню, но какая-то такая ерунда». «Да неважно, продолжай». Не желая выслушивать порцию жалоб на память, поторопила Лакриста. «Вот и наградили его оплаченным отдыхом в золотых песках, представляешь?» Там же вся знать отдыхает. Высшие маги, аристократы и чиновники старших рангов. Цвет общества. Смешно закатывая глаза, с придыханием сообщила Талоя, чем вызвала у Насти приступ глухого раздражения. Уж она-то знает этот цвет общества. Пауки в банке до да змей подколодные. Алисия, обиженная резкой отповедью подруги, здесь не выдержала. Нас в простом бунгало поселили, без каких-то там изысков. Женщина лениво покрутила ладошкой. «Да и не видели мы там почти ничего». Да, почти, мрачно произнесла Наташа, а у Олеси в глазах блеснули слезинки. Такая реакция подруг живо заинтересовала хозяйку дома. Что такое? Ну же, девочки, не томите. Да что там, сначала все хорошо было, мы отдыхали, развлекались, а потом, потом начался кошмар. талоя говорила тихо, с внушающей уважение серьезностью. Лакриста понимала, что женщина сама начала этот разговор, но и в то же время ясно видела, насколько тяжело ей даются слова. «Если не хочешь, то не говори», — сердечно сказала Лин Регнар и взяла Наташу за руку. Рядом начала всхлипывать Олеся. «Да ничего, все нормально», — благодарно улыбнулась Талоя и ободряюще подмигнула плаксивой подруге. «Ну, все это ведь осталось в прошлом. Мы все живы-здоровы, правда?» «Здоровы? Да мне эта жуть до сих пор снится», — капризно заявила Алисия, но лить слезы перестала. «Да что случилось-то, девочки?» Вновь подала голос заинтригованная Настя. «На нас напали какие-то крылатые твари. Налетела стая жутких монстров и принялась рвать обитателей нескольких домиков», прошептала Наташа. «Было столько крови, криков и вонь. О, боги, какая там стояла жуткая вонь! Нам потом сказали, что это какие-то низшие демоны. Их вызвали из бездны и натравили на нас», заговорила Алисия, стоило только подруге замолчать. «И если бы не то эти чудовища нас бы попросту сожрали». — А что сделал ваш муж? — Не непонимающе переспросила Лин Регнар, чем вызвала у обеих женщин резкую реакцию. — Он воин и маг, вот что, и смог нас защитить, ясно? — набросились они на Лагристу. — Сначала он убил несколько демонов, а потом отбился и от их хозяина. После короткой вспышки подруги быстро успокоились и дальше говорили уже без ярости и злости. — У чудовища оказался хозяин, который пришел довершить начатое его вонючими зверушками. — И вы все видели? Не обращая внимания на взрыв чужих страстей, сочувственно спросила Лакриста. Вопрос заставил Алисию и Наташу смущенно опустить глаза. «Нет, не видели. В какой-то момент мы потеряли сознание, а когда очнулись, то уже лежали на полу рядом с окровавленным Бернаром», пояснила Наташа. «Даже этого толстяка-хозяина видели только мельком. Гнусный тип». Наташа внезапно осеклась и замолчала, чем вызвала возмущение у подруги. «Ну что ты рассказывай дальше», — потребовала Алисия, но затем махнула рукой. «Ай, ладно, сама скажу. В общем, тогда нам обеим показалось, что этот толстяк просто возник из облака тумана. Раз, налетела непонятная дымка, и два, она уже обернулась каким-то мерзким негодяем. Нам потом сказали, что это мог быть вампир», — наморщив носик, перебила подругу Толоя. «Вот только их уже больше тысячи лет не встречали, а значит, двум бабам просто померещилась от страха потусторонняя жуть. Такое бывает». Но мы разглядели все четко и ясно, да и не могло бы нам сразу обеим привидеться одно и то же, и Бернар говорить на эту тему отказывается. Представляешь? Ой, Лакриста, что с тобой, ты плачешь?» Настя провела тыльной стороной ладони по щеке и смахнула слезу. «Демоны, что-то она совсем расклеилась». «За мной тоже охотился один выродок, и он очень похож на этого вашего вампира», поджав губы, сказала госпожа Регнар и со злостью добавила. «Барон ненавижу эту тварь!» «Прошу меня простить, дорогие дамы, но не могла бы наша очаровательная хозяйка рассказать подробнее». В разговор неожиданно вклинился Бернар. Маг, до этого наслаждавшийся чтением в кресле у окна и совсем не интересовавшийся беседой женщин, вдруг проявил любопытство. Ла вспомнив о манерах, достала платочек и промокнула влагу под глазами. «Да здесь почти нечего рассказывать. Барон сказал мне, что хочет сотворить надо мной какой-то богомерзкий обряд. После него у меня бы родился сын, который стал бы то ли посланцем какой-то нечисти, то ли генералом армии тьмы», — пряча покрасневшие глаза, ответила Настя. «Муж мне не поверил, зато помогли чужие люди. Во время штурма приспешниками барона дома, где я жила, проклятого вампира изгнал один капитан, а после я никогда больше этого жуткого кровососа и не встречала». Лин Лакриста тут же пожалела о сказанном. Не стоило, совсем не стоило упоминать о Кхиерсане Кайфате. Опасная это нынче тема, очень опасная. И если Нолдский маг начнет выспрашивать про беглого легионера, то она уже не сможет уклониться от разговора. Но Бернара, спаситель хозяйки дома, совсем не заинтересовал. С обеспокоенным лицом маг подошел к Алисии и уселся на диванчик напротив Насти. «Госпожа Регнар, а кто-нибудь проверял вашего сына?» «Кто-нибудь из чародеев?» сузив глаза, спросил Бернар. «Проверял? А зачем?» Пожала плечами Локриста, но, посмотрев на гостя, вдруг заволновалась. «Королевский медик его осмотрел и не нашел никаких отклонений». «Госпожа, вы живете в мире магии», — укоризненно покачал головой капитан. «После столкновения с могущественным врагом рода человеческого вы даже не привели опытного чародея». «Да все ведь вроде бы в порядке», — промямлила Настя, — но в глазах заметались искорки отчаяния. «И вправду, что же я не подумал это? Наташа подошла к креслу хозяйки дома и успокаивающе положила ей руки на плечи. «Не волнуйся, милая, Бернар отличный специалист, и если хочешь проверить твоего малыша, ведь так, дорогой?» Колдун что-то согласно буркнул и вопросительно уставился на Настю. «Да-да, конечно, я буду вам очень признательна», затрясла головой испуганная женщина когда же вы сможете его осмотреть?» «Да хоть сейчас», — мягко сказал Мак. «Вы можете его принести, а я пока подготовлюсь и совсем скоро развею ваши опасения». Настя порывисто вскочила, как-то робко улыбнулась Бернару и заспешила в левое крыло дома, где располагалась комнатка ее мальчика. У самого порога она споткнулась, на что Мак участливо попросил. «Да вы не спешите, у нас много времени». Покрасневшая Лакристо торопливо кивнула в ответ и, подобрав юбки, скрылась в коридоре. Слова гостя растревожили сердце матери, пусть даже и такой непутевой, как она, и сдерживать чувства женщина не могла. Через пару шагов она прибавила шаг, а по лестнице уже бежала. Маленький Селерей спал, и когда мать взяла его на руки, тут же недовольно захныкал. Сидящая рядом с детской кроваткой кормилица засюсюкала и сунулась было следом за госпожой, но та лишь раздраженно шикнула. «Нечего под ногами путаться». Обратно опальная королевская фаворитка шла медленно, боясь разбудить вновь задремавшего ребенка, который пригрелся у нее на руках. «Ничего, мой мальчик, это не страшно. Дядя тебя только посмотрит». Едва слышно бормотала женщина, успокаивая скорее себя, чем селерее. Войдя в гостиную, она уточнила у мага, возившегося с замком кофра. «Ведь это не опасно, да?» «Да, да, моя госпожа». «Мальчику ничто не повредит, и все будет просто отлично!» «А, чтоб тебя!» — зашипел чародей, сунув в рот прищемленный замком палец. Две его супруги посмотрели на него с неодобрением, но ничего не сказали. Подготовка к ритуалу оказалась короткой. Чародей достал небольшую белую скатерть, испещренную сотнями золотых знаков и символов, три свечи и два небольших шара из горного хрусталя на подставках. Скатерть мигом оказалась на приземистом столике на кривых ножках, Зажженные свечи стали вершинами равностороннего треугольника из невидимых линий, а оба шара расположились на расстоянии вершка от одной из сторон. «Готово. Лин Ла -Кристо, положите малыша в центр скатерти», — довольным голосом скомандовал Мак и приглашающе махнул рукой. «Но ведь он проснется, или свеча может упасть на него и обжечь?» — мать испуганно прижала Селерея к груди. «Ах да!» — прищелкнул пальцами Бернар и, приблизившись к Насте, дотронулся до центра лба спящего ребенка костяшкой указательного пальца. Мальчик тут же заулыбался и что-то сонно забулькал, умильно пуская пузыри. «Теперь полчаса он будет спать, точно лежит у светлого Ориса за пазухой». Продолжая беспокоиться, Лакриста все же осторожно уложила дитя между свечами. Селерей даже не пошевелился, продолжая тихо сопеть. «Теперь отойдите!» — вновь скомандовал маг, закатывая рукава. «Иди к нам, Лакристо, все будет хорошо!» Замахали руками Олеся с Наташей, и Настя медленно уселась рядом с ними на краешек дивана. Глаз от столика с ребенком она не отводила. А колдун уже работал. Бормоча заклинания, он поочередно обмакнул палец в пламя каждой из свечей, поднял руки над головой и долго стоял так, прижав подбородок к груди. В одному ему известный момент Бернард четырежды провел правой рукой над мальчиком, а затем ногтем щелкнул по каждому из шаров. Со стороны казалось, что ничего не произошло, но колдун продолжал творить непонятную волшбу. Он вновь и вновь продолжал повторять нужную последовательность действий, пока в какую-то секунду на десятом или одиннадцатом шаге в каждом из шаров зажглось по золотисто-красной искорке. Косо усмехнувшись, Бернар подул на пальцы и затем неожиданно резко начертил над мальчиком непонятную закорючку. Свечи мгновенно погасли, испустив три тоненьких струйки дыма. Но маг терпеливо стоял и ждал, пока они окончательно не рассеются, и лишь затем разрешил. «Можете забирать». Лакриста, свирепой хищницей, метнулась к столику и подхватила малыша на руки. «Ну что с ним?» – нервно спросила она у устало разминающего кисти Бернара. «Да все в порядке, не волнуйтесь», – равнодушно улыбнулся колдун. «Вся эта суета была излишней. Никакая враждебная волжба малыша не затронула». «Вы не представляете, Бернар, как вы меня обрадовали». Облегченно рассмеялась Настя, подошла к двери и дернула за шнурок колокольчика, вызывая служанку. Решив продемонстрировать собственную осведомленность в некоторых делах, хозяйка дома спросила. «Извините за любопытство, но к чему все эти ваши приспособления? Я помню, Льер очень редко использовал...» Внезапно Лакриста посмотрела на Бернара и осеклась, уже страшно жалея о своем невинном на первый взгляд вопросе. «Лицо мага пошло пятнами!» Он выпучил глаза и со злостью прошипел. «Льяр истинный маг, а я всего лишь колдунишка-крахобор, которого в обществе властителей Нолда и за чародея это не всегда принимают. Ясно, госпожа Регнар?» «Бернар, прошу меня простить. Если я вас оскорбила, то, поверьте, сделала это ненарочно», — растерянно залепетала оправдание Настя и перевела ничего не понимающий взор на прибежавшую служанку. Королевская фаворитка рассеянно протянула мальчика девушке и попросила. Отнеси селярея Дарени. Возникшая пауза позволила магу немного успокоиться и взять себя в руки. Когда недоумевающая Лакриста вновь к нему повернулась, то Бернар торопливо заговорил, скрывая холодок в голосе: Это вы, простите меня, Алин Лакриста. Взаимоотношения истинных и всех остальных магов настолько болезненны, что любое слово может вызвать взрыв. Вы ни в чем не виноваты, и мне не стоило набрасываться на вас с упреками. Лакриста Регнар неловко улыбнулась. «Все же я чувствую перед вами вину. Могу ли я чем-то сгладить возникшие недоразумения?» В ответ Бернар усмехнулся уголком рта и сказал, «Конечно же можете. Но только ничего нового вы от меня не услышите. Я все так же хочу побывать при дворе короля Зелода, быть представленным его величеству». Женщина заметно вздрогнула и порывисто вздохнула. Мак все-таки нашел, чем ее уесть, напомнив о размолвке с Гилидом Рансом. Настя мигом захотела ответить грубостью, но сдержалась. Совсем неожиданно ей в голову пришло, что ведь это отличный повод, чтобы напомнить о себе герцогу Лукарту, а значит, и самому государю. Ничего не обещаю, но я попробую, пообещала госпожа Регнар, мысленно уже составляя новое письмо советнику короля. Ах да, чуть не забыл, вдруг сказал Маг, поморщившись. Ведь я проверил мальчика и на наличие дара к чародейству, Так вот, он ничем не отличается от остальных своих сверстников, обычных смертных. Его, несомненно, могучая кровь спит, а потому повелевать силами будут лишь дети или внуки. А может быть и нет, так тоже бывает». «Значит, тот вампир врал?» — равнодушно спросила Настя. Сегодняшние проблемы настолько заморочили ей голову, что новость о бестоланности ее сына женщину совсем не взволновала. «Ну почему же, совсем не врал?» Очень даже может быть, что он верил в свою удачу или знал секрет, как превратить нерожденного еще ребенка в будущего чародея. Кто теперь скажет? Вампирам многое доступно из того, о чем маги могут лишь мечтать. «Как я поняла, Селерей — обычный ребенок, так?» — вдруг уточнила Настя. «Да», — задумчиво выдал Бернар, но ответ Лакристы заставил его вздрогнуть. «Ну и слава Орису!» Вся эта ваша возня с колдовством ни до чего хорошего обычно не доводит, а достойный жизненный путь может быть и у простого смертного. Произнося эти слова, Лакристо вдруг подумала, что Льер Бримс все знал. Если и не с самого начала, то после рождения ребенка точно, и именно поэтому их с сыном оставили в покое. А это уже хорошо. Глава 17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 После обряда его все еще немного шатало, и по уму сейчас следовало отлежаться, но времени ему на это совсем не оставили. «Приказание! Вы совершенно свободны, господин Чисмар! Моя миссия завершена, и больше я над вами не властен!» со скучающей миной на лице сообщил Трод. «Теперь можете приступать к выполнению воли лорда Маркуса». «Но у меня нет никаких распоряжений!» вскричал некромант, непонимающе уставившись в ненавистное лицо капитана.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 Неприятно усмехнувшись, Маркус вытянул в сторону Авроса руку, и с его растопыренных пальцев сорвались пять серых лучей, вонзившихся прямо в грудь подчиненного. Чисмор ощутил, как мигом раскалился его медальон, а сердце стиснули клещи жуткой боли. Агент Тлантаса завыл от нестерпимой муки и открыл глаза. Лицо некроманта покрывал липкий, нездоровый пот, ломило скулы, а на грудь навалилась неподъемная тяжесть.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 К концу первой седьмицы, когда желание выполнять волю неизвестного хозяина стало не таким острым и ссушающим, и удавка чародейского рабства немного ослабла, сменившись на длинный поводок, некромант смог осмыслить происходящее ясным, незамутненным заклятием умом. И кое-что по-настоящему его удивило. Авраз очень вырос в силе, словно в пламе его дара внезапно щедро преснули земляного масла,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 «На многие, но не на все». Достигнув Крида, маг вновь ощутил чужую волю, обернувшуюся огненной стрелкой в голове, указывающей куда-то на восток, и увидел вспыхнувшую перед глазами надпись с именем «Очень знакомым именем». «Кирсан Кайфат, кажется, я начинаю тебя искренне ненавидеть», отстраненно подумал маг, подурацки шевеля губами и слепо блуждая полубезумным взглядом. Лохматый и небритый человек в заляпанной грязью одежде, с пугающим серпом на поясе, не вызывал никакого доверия, и каждый житель небольшого городка, куда забрел маг, старался тут же перебежать на другую сторону улицы. Аврос, привыкший пугать своим темным искусством, внезапно превратился в мерзкого бродягу, страшного принадлежностью к самому дну преступного мира. Иногда бдительные горожане выкрикивали стражу, требуя разобраться с гнусным отребьем, и тогда у Чисмара случалась беседа с представителями власти. Вот только не было с того никакого толку. Некроманты боялись все, и бывалые солдаты на границе баронства, и толстобрюхи, и вечно пахнущие пивом стражники. Агент Тлантоса в его нынешнем обличии начинал внушать почтительный трепет, стоило только заглянуть ему в глаза. Отблески темного пламени плескались у него во взоре, и даже лишенный дара мог ощутить жар смертоносной волжбы. «Иди с миром, путник, и дохранит да тебя светлый Орис!» Прыгающими губами обычно говорили защитники порядка и наровили убраться с дороги опасного бродяги. И стоило оказаться у него за спиной, как их руки начинали тут же творить охранные знаки, защищающие от злых сил, Отражающий дрожащий шепоток бежал следом. «Одержимый! Одержимый!» Аврос плевать хотел на чувства окружающих. Он шел там, где ему было удобно, спал и ел там, где хотел. Он даже желал, чтобы его попытались остановить, чтобы кто-то встал между ним и целью. Пусть это будет воин или даже маг из братства отрекшихся, пусть. Чисмар хотел драки, чтобы упоение боем заглушило душевную боль и страх, но желающих сойтись с ним в битве не находилось. И с каждым днем в сердце все яростнее закипала злоба. Некромант уже восьмой день мерил шагами спокойные дороги богатого союза городов, когда раздражение выплеснулось наружу. Тяжело повалившись на землю на перекрестке дорог, маг с ненавистью вспомнил своего несчастного коня, павшего еще на границе Крида в первые дни его безумия. Натруженные ноги теперь постоянно неприятно гудели, горели стертые мозоли. «Тьма!» — прорычал Мак яростно сжав кулаки. Вновь нестерпимо захотелось крушить и ломать все вокруг, и Аврос не стал сдерживать ненависть. Губы сами прошептали заклинание темного эха, и тут же пришел ответ неупокоенной души. На перекрестках вечно хоронили безвестных путников, ставших жертвами грабителей и гнусных убийц, а не обредший мира дух станет отличным проводником воли некроманта. Скривившись точно от боли, Чисмар достал Храгис и принялся вспарывать дерн, вырезая заклинание призыва. «Раз здесь находится наполовину развоплощенная душа, то и тело где-то неподалеку. Осталось вдохнуть в мертвую плоть извращенное подобие жизни и заставить подчиняться». Последняя мысль заставила некроманта содрогнуться от сдерживаемого бешенства и чересчур щедро плеснуть силы в колдовской рисунок. Заклинание уже начало работать, когда маг понял собственную ошибку – На миг, потеряв над собой контроль, он выпустил вожжи собственного могущества, и обычный восставший мертвец мог стать чем-то большим, гораздо более жутким и опасным. Поднять мертвеца, пролежавшего в земле не один год, не самая простая работа для некроманта. Следует укрепить костяк будущего зомби, исторгнуть дыхание жизни из земли и превратить ее в новое тело, разбудить те глубинные инстинкты, которые позволят монстру исполнять приказы повелителя. Для мага уровня Авроса здесь не обойтись без жертвы, чья жизненная энергия будет перелита в новый сосуд из мертвой плоти, ведь срок посмертного существования нежити зависит от искусства колдуна и количества жертв. Аврос справился без жертвоприношения. Переполняющая его сила позволила одним ударом поднять мертвеца, не тратя время на пустые ритуалы. «Ах, хорошо! Как же приятно ощущать струящееся по жилам могущество, когда кажется, что способен мизинцем перевернуть целый мир. Если бы только то была его сила, его собственная, а не подачка дарителя, будь то лорд Маркус или кто-то еще». Зомби вырвался из оков земли совсем недалеко от магического чертежа. Покачиваясь на полусогнутых кривых ногах, блестя новосотворенной шкурой и источая жестокое зловоние, мертвяк уставил сверонекроманта красными буркалами глаз. «Приказ!» — тупым ножом резануло по сознанию чародея послание неупокоенного. «Приказ!» До Чисмара докатились отголоски терзающего монстра «Голода». «Восставшие мертвецы обладают неким подобием разума и чувств. Они всегда жаждут вкусить теплые плоти живых и способны на многое ради утоления этой единственной своей страсти». Некромант осторожно подошел к зомби, старательно не обращая внимания на жуткую вонь, и кончиком серпа изобразил на лбу нежить и рунический знак. Мертвец тут же затряс головой, заскрипел и омерзительно защелкал зубами. Заклинание повелителя показало ему цель. Шагая по дороге, Аврос обогнал небольшой купеческий обоз, вставший лагерем у дороги. Сломавшаяся у повозки ось одним махом перечеркнула судьбы многих людей. Не случись поломки, некромант никогда бы не догнал купца, и ему не пришлось бы вступать в перепалку с раздосадованным торговцем, а тот не стал бы натравливать на него охранников. И, быть может, чародей нашел бы в себе силы сдержать гнев и ненависть. Впрочем, получается слишком много предположений». Некромант поднял зомби и натравил его на беззащитных людей, желая ощутить вкус победы и хоть на время забыть горечь чувств марионетки. Агент Тлантаса успел только к самому концу кровавой резни, учиненной нежитью. Зомби уничтожил всех, у кого не хватило ума ринуться, сломя голову прочь, не разбирая дороги. Аврос увидел, как мертвяк одним ударом разорвал горло последнему из охранников и торжествующе завыл, как это умеют одни лишь неупокоенные. Содрогаясь от омерзения и не желая больше видеть эту насмешку над замыслом Творца, Чисмар немедленно потянул за нити заклятия, подарившего твари подобие жизни. Теория некромантии учит, что поднявший неупокоенного всегда должен оставить возможность для его укращения. Сила смерти, переполняющая зомби, может привлечь из нижних миров не самые спокойные сущности, жаждущие обладать пусть даже таким убогим телом, а уж им придется по вкусу и хозяин мертвяка. Аврос ощутил знакомую дрожь связанной магией, и мертвяк, дико зарычав, кинулся на своего создателя. Почему-то развеялось заклинание, контролировавшее волю нежити, и теперь ничто не ограничивало тварь в ее неутолимой жажде убийств. «Бездна!» — выдохнул Чисмар, быстро переложив Храгес в левую руку и сжав пальцы правой в щепоть. «Во имя жизни, на границе тьмы! Заклинаю!» Спешно творимое им колдовство мало походило на выверенные формы классической некромантии, нет. Это скорее была молитва и не к богам или высшим иерархам тьмы, а к первоосновам, к самому первородному мраку. Старая, очень старая волжба, еще из тех времен, когда некронд только-только пал, и уцелевшие адепты пытались сражаться с безжалостными имперцами, перековывая собственную ярость в силу. Взбунтовавшийся мертвец уже тянул лапы к горлу повелителя, сладострастно рыча и предвкушая вкус его крови, как маг шевельнул кистью, выпуская пыль ночи. В тот же миг, ослепленная, лишенная всех остальных недоступных человеку чувств, нежити спустила тоскливый вой и бестолково замолотила вокруг когтистыми лапами. На! зло выдохнул Аврас, одним движением подсекая ногу зомби, и тут же, не останавливаясь, с разворота рубанул по шее. Заговоренный клинок матово блеснул, и голова неупокоенного покатилась по земле. Отскочив в сторону, некромант некоторое время брезгливо наблюдал за бьющимся на земле телом нежити, потом помянул темных богов и принялся на распев читать формулу освобождения. Движения мертвеца сразу же начали стихать, а колдовская плоть принялась сползать с костей, рассыпаясь серым прахом. «Мархуз знает, что творится», Уже через десять минут бормотал мак, обирая трупы в разгромленном обозе. «После стольких лет я не рассчитал силы. Неупокоенный получил столько, сколько и кое-кому из демонов в пору. Впрочем, Аврос понимал, что немного лукавит, ругаясь на слепой случай, ведь он теперь знал пределы своей возросшей силы. Дарив мертвеца способностью противостоять воле повелителя, а затем загнав его обратно в могилу, он мог легко поднять еще одного неупокоенного —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 «В тебе много жизни, не спорю, но только как это тебе поможет против меня, адепта смерти?» Внезапно агент Тлантаса остановился и медленно растянул губы в улыбке. После сотворения спутников Поднебесной маг ни разу не использовал артефакт, и серая градина колдовского ключа так и болталась у него на шее. «Не стоило тратить силу призрачного воина по пустякам», «Аврос тогда перелил в артефакт часть жизненной энергии жалкого старика, и потому будет совсем неплохо приумножить могущество Шкарида кровью здорового купца». Маг снял камешек-ключ с шеи и шагнул вперед. «Не подходи!» — неожиданно сорвался на виск Таргаш и выставил перед собой руку с амулетом. В правой у него заблестел ощутимо подрагивающий кривой за сапожный нож. Некромант лишь оскалился и резко рубанул Храгисом.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 Воскликнул мак и удостоился укоризненного взгляда. «Имя, имя. Не нашенское у него имя. Кырсан Кафат или как-то так. При нем еще уродец зеленый был, да зверек забавный, ласковый. Вот с ними-то он в сторону гномьих и подался, да, — ответил старик и рассудительно заметил. Ему ж теперь далеко бежать надо, чтобы заморские колдуны не нашли и вообще. Большего дед говорить не стал».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 Качнувшись на носках, с тихим смешком выдал Хирсан, и, похоже, брать в руки меч он не собирался. «Глупо, Фалет, очень глупо для военного вождя», — сделанным сожалением развел руками старейшина. «Старые мудрецы учат. говорились, когда ты силен и молчи, когда слаб. А ты нынче слаб, Фалет». Когда Хирсан Кайфат неожиданно выбросил вперед руки и по глазам резануло жгучий зеленым, сделать никто ничего не успел.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 Безхвостные наемники, ищущие работу, стали для лелеющего захватнические планы старика настоящим даром небес. Он легко согласился на названную сумму, рассчитывая без труда расправиться с уцелевшими, но жизнь все расставила по своим местам. Теперь заказы посыпались на отряд один за другим. Им не пришлось ждать и седьмицы, как их нашел новый наниматель, и здесь уже развернулся Терн Сагнар. Он с удовольствием торговался за каждый медяк, не упуская ни одной мелочи. К восьмой седьмице лета солдаты Кирсана поучаствовали еще в двух сражениях, где потеряли двоих товарищей, но выжившие не роптали, платили им теперь очень щедро. Пару раз отряд нанимали для сопровождения крупных караванов, везущих товар из Суры в Сураль и обратно. В Лайлате появился новый претендент на трон халифа, и под покровом начавшейся смуты торговцев грабили все, кто хотел и имел на то достаточно сил потому купцы пошли по проверенному пути, не жалея золота и нанимая для охраны небольшие армии. Теперь любителям чужого добра приходилось щедро платить за разбой, и от купцов отстали. Выполнив последний контракт и пожелав отдохнуть, Кайфат увел отряд к поселению на границе Залимара и Лайлата, где бойцы могли получить все то, чего не хватает в походе. Много вина и дешевых шлюх. Уставшие от напряжения войны, люди спускали пар, забыв о бродящей совсем рядом смерти. «Как всегда, они не знают, чему больше рады, что могут щупать баб и лакать вино, или же что ты теперь не стоишь над ними, как вестник Кали», радостно объявил ввалившийся в палатку командира Терн, спихнув гоблина с подушки и торжественно усевшись на освободившееся место. Кайфат, уже который день, корпевший с самопишущим пером над листом пергамента, медленно поднял голову и уставился на друга затуманенным взором. «Не смотри на меня так!» — замахал руками Терн. «Никогда не знаешь, что за дурь вам, колдунам, в голову придет!» «Думаешь?» — с прежней задумчивостью уточнил Кирсон. Сержант важно кивнул и пояснил. «О, да в тебе такая дурь бродит! Но сам посуди, зачем ты тогда Люсиля убил? Просто взял и убил! Солдаты до сих пор вспоминают!» Люсилем звали одного из бойцов гарнизона, уцелевших после атаки драконов и поддавшихся уговорам Сагнара уйти в халифат — Как только отряд покинул тоннель, Кирсан приказал построить бойцов и подозвал к себе Люсиля. Особенно церемониться капитан не стал и сразу обвинил солдата в предательстве. Тот шпионил для барона, донося хозяину о каждом шаге капитана. Именно Люсиль рассказал барону о встрече Кайфата с Нолдским магом и положил начало серьезной размолвки капитана с нанимателем. Побледневший солдат искать оправдания не стал и выдал длинную тираду о долге перед человеком чести, дворянином, а не капитаном-дезертиром. Ему, конечно, не стоило кричать о твоем прошлом и бегстве из армии Зелода, но и с непонятными завываниями вспарывать человеку живот. Это ты что-то палку перегнул. До половины солдат была готова тут же бежать прочь. Их остановило лишь отсутствие денег на оплату обратного прохода. Уже без шуток, совершенно серьезно сказал Терн. «Я ненавижу предателей», — твердо повторил Кирсан, изгнав из глаз задумчивость. И глупцов... Если же два этих качества соединяются, то неудачнику пора отправляться в гости к предкам. Сагнар закатил глаза и ударил себя по колену. «Кирсан, нечто вроде этого ты и выдал остальным. Вот только мне-то можешь сказать правду, а? Но ну, не верю я тебе что-то. Не верю и все». Сержант выжидательно уставился на товарища, но тот молчал, опустив голову. Терн недовольно крякнул и уже начал подниматься, как Кайфад заговорил. Пришло время наложить на меч последний заговор. Чары надо скрепить силой крови молодого воина, и выбор пал на Люсиле. Он оказался тем продажным мерзавцем, чья жизнь немного значила для этого мира. В свое время я приказал Руалу последить за участниками встречи с истинным магом, и малыш показал про Люсиля очень неприятные вещи. Это махнатый что-то там показал!» Недоверчиво воскликнул Терн, чем заработал укоризненный взгляд от капитана. Сержант помянул богов тьмы и в сердцах почти повторил слова Равиза. «Мархузова волжба, От нее только зло и смута». «Ты даже не представляешь, насколько прав», — рассмеялся в ответ Кайфат. «Неважно, как она называется, магией или или просто наукой, но смущение в умы приносит ой как немало». «Ну да», — немного ошарашенно протянул Гнар и кивнул на листок перед капитаном. «Очередная твоя задумка». Из высоких, так сказать, сфер. Последнюю фразу сержант произнес, подняв глаза к потолку и покрутив кистью, чем сильно рассмешил Урга. «А ты что ржешь, зеленой отрыжкой тьмы?» Неожиданно разозлился Терн и направился к выходу, бросив через плечо. «Командир, я буду у себя. Если что, пришли пушистого». Сагнар уже потянулся задернуть за собой полок, как его остановил голос Кирсана. «Терн, прикажи, чтобы этой ночью никто не входил ко мне в палатку и...» Сам не заходи. Боюсь, происходящее тебе может не понравиться. Сержант с удовольствием помянул мархузовых предков друга. Если хотел разжечь мое любопытство, то считай, что тебе удалось. Я сейчас распоряжусь насчет охраны и вернусь, и только попробуй меня не пустить. Задернув полок, Терн поспешил к костру, у которого лежали трое дозорных. Тихий шипящий смешок, донесшийся из-за спины, заставил пробежаться по хребту стайку мурашек. Поставив двух караульных в паре сожений от полотняных стен, Сагнар быстро нырнул внутрь палатки и даже вздрогнул от окрика «Вход плотно закрой!» Голос Кирса назвучал звучал незнакомо, походя на рычание дикого тролля, да и сам он выглядел необычно. Совершенно голый мак лежал на спине, вытянув руки по бокам и подложив под голову свернутую циновку. В полумраке его изуродованное лицо казалось ненастоящим, подчеркнуто страшным. Вокруг суетился такой же обнаженный урк, сверкая золотом глаз. «Кажется, ты был прав. Кое-что меня все же может удивить. Да, скажем так, удивить», — с любопытством протянул Терн, за что удостоился злого взгляда друга. «Сядь в углу и ради всех этих фурговых богов помолчи. Просто смотри, ничего не бойся и ничему не удивляйся, ясно?» Прорычал-прошипел Кирсан и с неприятным смешком добавил. «Прыгун последить, чтобы ты глупостей не наделал!» На колени с Агнара запрыгнул добродушно урчащий Руал, а сержант с сожалением подумал, что просьбу капитана придется исполнить в точности. Милый и пушистый зверек имел дурную привычку исполнять волю хозяина буквально. Что с него возьмешь? Тварь бессловесная, а в кирсане души не чает. Вот и готов ради него в лепешку расшивиться. Ну или глотку кому перегрызть. Это уж прыгун отлично умеет. «Я все понял, пушистый, не дурак». Терн кончиком пальца потрогал жесткую шерстку зверя и прислушался к довольному урчанию. В это время внутри палатки начало разворачиваться колдовское действо. Гоблин устроил вокруг лежащего капитана нелепые пляски. Даже далекий от магии Сагнар не ощущал в них ни капли чародейства, а одно лишь глупое фиглярство. Высоко вскидывая колени, кривляясь и завывая, Гхол походил на опасного безумца, отравившегося вытяжкой ядовитых грибов. Через минуту, упав на колени, урк испуганно зашептал. «Не выходит, хозяин! Шаманский бубен надо! Без него никак!» «Продолжай, пока не получится!» Яростно потребовал кайфат, а Сагнар поймал странный зеленый отблеск в его глазах. Смущенный неудачей, гоблин вскочил на ноги столь резко, что задел головой потолок палатки. Туго натянутая парусина загудела, но Хол уже ничего не замечал. Высоко запрокинув голову и затянув гортанную, вызывающую мороз по коже песню, он принялся ритмично притопывать и щелкать пальцами. Через десяток секунд он вдруг поймал нужные ритмы, пошел снова по кругу. Сагнар происходящим искренне наслаждался, забавляясь нелепыми кривляниями Урга, но в какой-то миг ощутил, как перед глазами все поплыло, мир начал двоиться». Первобытный танец Кхола неожиданно заворожил разум сержанта, едва не накрыл его пеленой беспамятства, и пока тот сражался с дурманом колдовства, блестящий от пота ушастый коротышка успел закончить ритуал. Следующее, что Терн помнил, это гоблин, сжавший руками голову хозяина и что-то напряженно высматривающее в глубине его глаз. Неожиданно захрипевший и забившийся на полу Хирсан напугался Гнара. Он даже дернулся было встать, но о себе немедленно напомнил Руал, толкнув сержанта носом в шею. На лбу старого товарища капитана тут же выступила испарина, и он покладисто откинулся назад. «Все понятно, будем просто наблюдать». Припадок кайфата излечил гоблин. Буркнув нечто невнятное, он с размаху отвесил телу хозяина по и прорычал короткую фразу на уркском — Кирсан расслабился и закрыл глаза, а гоблин с видимым удовольствием распрямил спину и с хрустом потянулся. Возмущенный поведением обнаглевшего раба, Терн шумно задышал. Словно только вспомнив о существовании зрителя, потешный коротышка посмотрел в его сторону и Сагнар заледенел. В глазах гоблина плескались океаны ядовитой зелени, словно в теле урга поселился кто-то более могущественный и опасный. «Мать!» — мысленно выдал Терн и ощутил, как в животе у него предательски заурчало. Неизвестный монстр нападать не спешил, и весело, как-то знакомо ухмыльнулся. Мол, все в порядке, сержант. Сагнару от этого как-то вдруг стало спокойно и легко, и он уже без страха принялся наблюдать за работой мага. Посмотреть было на что. Гоблин успел подхватить лист пергамента, над которым до этого корпел Кирсан, и, наложив его на грудь лежащего капитана, принялся тонким стальным стержнем обводить каждую линию, следуя одному ему известному порядку. Кончик необычного стело светился зеленым, и с него словно стекала струйка непонятной светящейся субстанции, постепенно покрывающая узор. Как только на листе не осталось ни одной свободной чернильной черточки, Уркат бросил в сторону укоротившийся стержень, хлопнул в ладоши над рисунком и грубо сорвал листок. Прежде чем пергамент полетел в дальний угол палатки вслед за стело, Терн разглядел, что лист теперь был девственно чист. «Вот и все!» пояснил оторопевшему Терну Урк, подмигнул и повалился на пол, по бабе закатив глаза. «Да что здесь происходит?» – прошептал растерявшийся сержант, и ему неожиданно ответил Кирсан. «Да считай уже ничего. Выпить есть?» Кайфат с огромным трудом поднялся и потер рукой грудь. Сагнар только теперь разглядел проступившие на воспалившейся коже детали сложного узора. «Жжется-то как!» – недовольно проворчал Кирсан и прикрикнул на друга. Так ты меня угостишь выпивкой или нет? Тогда сидел с глупой рожей и теперь, как идиот, пялишься». Сунувшийся к сундучку с припасами Терн потрясенно замер. Он уже начал догадываться, об ответе но все же спросил. «Как ты мог что-то видеть, если лежал на полу без сознания?» Маг, трясший за плечо посапывающего гоблина, раздраженно фыркнул. «Я задумался творить один ритуал, но провести его можно только над другим», еще раз погладив рисунок у себя на груди, сообщил Кайфат. Вот и пришлось переселиться в тело Гхола, а его душу пересадить в мое. Фокус сложный, но я справился. Опыт уже был, да и наш гоблин не новичок в таких играх». «Так ты...» — голос сержанта предательски дрогнул, но вино в бокал он налил, не расплескав. «Да, я...» — и по морде себе к Гхолу звезданул, и тебя подразнил. «Все я...» — устало подтвердил кайфат и принял бокал. «Спасибо. Ты, пожалуй, иди, а то утро уже...» Но так просто Терн уходить не собирался. «А зачем ты эту гадость над собой учудил?» «Тысяча мархузов, Да просто вдруг понял, что жизнь моя нынче не стоит и ломаного гильта, а потому неплохо иметь хоть какой-то шанс урвать у смерти лишний миг-другой». Пока друг говорил, Сагнару он вдруг показался древним стариком, бесконечно уставшим от вечной борьбы за жизнь. «Не таким, совсем не таким», — знали Хирсана друзья и враги, но и у железного капитана могут быть редкие минуты слабости. Если только терну это просто не показалось». С удовольствием допив вино и начав одеваться, Кайфат привычно потребовал от сержанта. «С утра собери бойцов. Пусть приведут себя в порядок, а после обеда мы выступаем». «Разве у нас появился наниматель?» — удивленно спросил Сагнар, присутствовавший на всех переговорах капитана. «Или я чего-то не знаю». «Не знаешь. Говорят, здесь недалеко пророк живет». Гадает, ворожит, в прошлое заглядывает, грядущее зрит. Мне бы хотелось с ним потолковать. Давно уже собирался, ну да, все, случая не было. А теперь видишь, как сложилось?» Увлеченно сообщил Кирсон, а Терн вдруг с тоской подумал, что только пророков им всем и не хватало.